Оттуда пошел на город Ервандашат области Ашруник, взял в плен 20 тысяч армян и 30 тысяч евреев. Затем направился в город Вагаршапат области Айрарат, взял в плен 19 тысяч армян, перебил взрослых и пощадил лишь женщин и детей. Оттуда пошел на город Арташат, взял в плен 40 тысяч армян и 9 тысяч евреев. Затем направился в Нахчеван, области Гахтан, взял в плен 2 тысяч армян и 16 тысяч евреев. Видишь, государыня, всех их он пленил взамен одного человека, в Армиздухт. Нахчеван, буквально место первого схода, согласно легенде этот один из древнейших городов армении возник на том самом месте где впервые вышел из ковчега ной ныне является столицей нахичеванской асср что же он с ними сделал в ужасе спросила царица часть из них миружан держит на правом берегу аракса против арташата а большую часть возле нахчевана Он ждет лишь тебя, государыня, чтобы отправить вместе с твоим народом вглубь Персии. Он скоро явится и пригласит тебя в путь. И это радует тебя, наглец? Этим ты отвечаешь на все те милости, которыми мой царственный муж осыпал тебя. Благодаря ему ты поднялся из неизвестности и дошел до самых высоких должностей, неблагодарный. Самый тяжелый, тревожный момент для родины — Вместо того, чтобы защищать ее, ты протянул свою изменническую руку врагу. Тебе было поручено имущество царя, его семьи, и ты, если бы имел хоть каплю честности, должен был бы положить свою жизнь за них. А ты радуешься несчастью, постигшему царский дом. Этого мало. Ты осмеливаешься своими гадкими устами поносить меня и твоих благодетелей-ошакидов, да». Их следует порицать за то, что они удостоили таких высоких должностей столь подлое и низкое существо, как ты. Эти должности достались мне по праву, государыня. Это наследственная привилегия моих предков, — холодно ответил Мартпет. Кто бы посмел уничтожить княжество Мартпетакан? Мой царственный супруг. Да, он стремился к этому. Он хотел уничтожить все нахарарство, но уничтожил только самого себя. Однако оставим это. Я не скрываю, государыня, своей ненависти ко всем аршакидам и своей радости, что ты, наконец, будешь наказана. Все эти бедствия — результат твоего упорства. И если бы ты, когда царь Шапух приглашал тебя в Персию, приняла его приглашение. Если бы ты, когда Шапух осадил крепость, сдала ее без боя, не произошло бы всех этих бед. Тебя увезли бы в Персию и заключили вместе с твоим царственным супругом в крепость Ануш, и на этом все кончилось бы. И ты воображаешь, что династия Аршакидов прекратилась бы, воскликнула царица в глубоком волнении. Да, государыня, Она должна прекратиться. Чаша терпения переполнилась, и наступил час возмездия. При этих словах Хайр Матпета глаза царицы зажглись огнем ненависти. Она бросила угрожающий взгляд на изменника и ответила со строгостью в голосе. «Пусть это не радует тебя, негодяй. Пусть не торжествуют и твои гнусные единомышленники». И если Меружан превратил в развалины мои города и увел в плен жителей, то от этого армении еще не опустеет. И если он возьмет меня в плен и заключит в крепость Ануш вместе с моим супругом, то от этого династия Аршакидов не прекратится, я готова. Я знаю, что ты, уйдя отсюда, сообщишь как предатель персам, что крепость безлюдна. Иди сообщай. Пусть явится и захватит меня. Я не боюсь ни смерти, ни заключения. Но прибудет наследник престола Армении, мой сын. Да, он приедет из Византии и отомстит злодеям из за отца, и за мать. На холодном лице Мартпета появилась саркастическая улыбка. «Не утешай себя этой надеждой, государыня», — сказал он, иронически покачивая головой. Тебе говорит огненная кровь Сюники и безудержное высокомерие мамиканянов. Послушай, государыня, тяжкие грехи, обременяющие твою душу и душу твоего царственного супруга, никогда не допустят, чтобы Армения была спасена вами и чтобы трон Аршакидов снова был восстановлен. Повторяю, чаша справедливой мести переполнилась». И наступил час возмездия. Бог требует от вас ответа за пролитую кровь, принесенных в жертву людей. Я не чужой. Мне известны все преступления, которые совершались в вашем дворце. Я видел и молчал, потому что боялся твоего супруга. Ты сама, государыня, только с помощью убийства получила титул цариц. Как сейчас стоит перед моими глазами несчастная Олимпиада, которую ты велела умертвить? Ее смертью ты заплатила за царский венец. А сколько таких же несчастных принесены в жертву твоим страстям и твоему тщеславию? Ты скрылась в этой крепости в надежде, что крепость спасет тебя. Но видишь, тебя постигла Божья кара то, чего не мог уничтожить меч врага. Множество людей, что так храбро сопротивлялись врагу, оказались уничтоженными по воле Бога чумой и голодом. Да и должна ли эта крепость быть тебе оплотом? Вспомни, кому она принадлежала. Каждый ее камень обогрен кровью несчастных комсороканов, которых повелел перебить твой супруг, и родовое имущество которых он незаконно захватил. Души их вопиют перед Богом, требуя справедливости и возмездия. И он стал подробно перечислять все прегрешения её и царя Аршака, сказав под конец, «Вот они, все доблестные подвиги аршакитов. Этот нечестивый дом должен быть разрушен, и только тогда Армения обретет спокойствие». «Подыгом персов?» «Да, подыгом персов, которые все же легче, чем невыносимый деспотизм аршакидов». «Вон злодей!» — закричала царица, вскакивая с сиденья. «Если царь и царица проливают кровь, то это не преступление. Они, как и боги, имеют на это право. Они это делают ради блага людей. Изымают дурных, чтобы спасти хороших». Ее громкое и грозное восклицание разбудило служанок. Шушаник и Асмик как два гневных ангела вбежали в комнату и, направив на посетителя свои стрелы, закричали «Позволь нам, царица, убить этого негодяя!» Хайер Мартпет улыбнулся, посмотрел на юных девушек и покинул зал. Едва забрежжило утро, едва весело защебетали птицы, как воздух огласился иными звуками, дикими, грозными то были оглушающие звуки труб и барабанов у самых стен крепости. Заслышав их, царица сразу поднялась со своего места. После ухода хайр она всю ночь не сомкнула глаз. В печальном раздумье сидела она и ждала. И вот наступила роковая минута. Но царица была уже готова ко всему. Ее сердце было умиротворено, совесть спокойна. Она боролась за спасение страны в меру своих сил. Остальное она возлагала на волю проведения. Медленными шагами направилась она в угол комнаты и опустилась на колени. Подняв к небу полные слез глаза, скрестив руки, она надолго забылась в молитве. Она молилась, как осужденной в последние минуты своей жизни. Ей хотелось поговорить с Богом и излить перед Ним все свои желания и мольбы. Молитва успокоила и утешила ее взволнованное сердце. Она вытерла слезы и поднялась с колен. Последний раз грустным взором окинула она свой пышный чертог, любимые предметы, которые скоро должны были стать добычей персидских воинов. Затем она прошла в опочивальню, где спала царевна Вармездухт. Подошла к постели.